Глава пятнадцатая Эгли появился на пороге гостиной и протянул руку. «Идем. Пришло время возобновить старые знакомства. Матушку мою ты помнишь». Все-таки я была не права. Годы коснулись старшей Ильдис, урожденной Кейны, двоюродной племянницы самой королевы. Они оставили на коже едва заметные тени морщин. Полагаю, если бы не целители, тени были бы глубже, явнее, но... Глаза светлые, взгляд недобрый, а в остальном леди была верна себе, спокойна и демонстративно равнодушна. Она ведет хозяйство, поэтому если что-то понадобится, говори ей. И тогда точно это понадобившееся вдруг не получу. Или получу в виде совершенно непригодном для использования. Спасибо, что предупредил. Она выглядит жалко и даже уродливо. «Спасибо. Вы мне тоже глубоко симпатичны». «Это платье. Его только сжечь. Ты уверен, что на нем нет блох?» «Он не проверял», – ответила я за Мара. «Но вы не переживайте. Блохи в таких домах не приживаются. Атмосфера, знаете ли, давит. А они твари нежные, не то что люди». «Мар, она…» – разговаривает. Я улыбнулась. Уже вполне себе искренне. «А вам в вашем возрасте нервничать нельзя, морщины глубже станут. Потом ни один амулет не справится». «Сауля». Мар предпочел сделать вид, будто ничего особенного не происходит. «Надеюсь, ты тоже ее помнишь». «Ее забудешь», – проворчала я. «И ты позволяешь этой выскочке оскорблять маму?» Сауля ткнула в меня мизинцем, за что и получила по руке. «А рука у меня стала тяжелой. Мар!» «Веди себя прилично, и все будет хорошо!» Ответом ему было гневное пыхтение. «Лайма, моя... жена!» «Первая!» – пропела Лайма, очаровательно улыбаясь. «Не беспокойтесь, Эгли, я прекрасно понимаю, насколько неуютно вам здесь!» А вот она изменилась мало, разве что исчезла прежняя хрустальная легкость, сменившись мягкостью линий. Лайма была, пожалуй, совершенно хрупка, но в меру. Приятно округла именно там, где прилично было быть округлой. Нежна, мила, ядовита, как гармская кольчатая скалопендра. «Я помогу вам», сказала она, касаясь меня осторожно. «В конце концов, мы одна семья». Сауля откровенно перекосила и взгляд, которым она наградила лайму, кажется, далеко все не так радужно на родовом острове Ильдисов, как это пытаются представить. Мой сын. Только теперь я обратила внимание на бледного юношу, сидевшего в углу. Он был, пожалуй, красив, хотя через чур уж бесцветен. Нескладен и зол. На лице, черты которого были столь совершенны, что это казалось уродливым, Застыло выражение одновременно капризное и обиженное. «Йонас», — пропела Лайма, — «подойди, познакомься с тетушкой Эгли». Он послушно поднялся, шагнул, но как-то бочком, всем видом показывая, что подчиняется матушкиной просьбе, но ни малейшего удовольствия это ему не доставляет. «Выше меня на голову. Сколько ему? Что-то около шестнадцати». «Стоит, смотрит. На меня, а будто бы мимо. Йонас!» Резкий оклик Этны Ирмы заставляет его очнуться. «Очень рад!» Прозвучало так, будто меня по батюшке послали. «И я рада!» «А наш сын? Если бы у нас с Маром был сын, он бы тоже стал таким?» «Эйтом, благородным, в зубах!» «К сожалению, представить дочь я не могу». Она наказана. Что произошло? Мар помрачнел. Ты же знаешь отвратительный ее характер. Девчонка нахамила Йонасу, а после облила чернилами. Пусть подумает над своим поведением. Ты совершенно ее распустил. Упрек был мягким. Не упрек даже. Скорее, Лайма позволила себе выразить некоторое недоумение. Завтра познакомишься, сказал Мар. «Ей неделю запрещено покидать комнату». «Заглянем сами». «Марун, я не думаю, что Эгли так уж интересны чужие дети». И робкий взгляд из-под ресниц, в котором, помимо робости, читается что-то иное, отнюдь недружелюбное. А мальчишка разглядывает меня, недоуменно, насмешливо, разве что самую малость, изучающе». И интерес этот холодный мне не нравится. А главное, почему Мар сбросился с счетов сына? Наследник ведь. Пусть еще до законного совершеннолетия ему пару лет, но сдается матушкой, которая, скорее всего, стала бы опекуном, мелкий засранец вертит, как ему вздумается. Впрочем, я пока смотрю. Мне будет интересно познакомиться. Надеюсь... «Мы подружимся». «Я в этом уверена, дорогая». Лайма взяла меня за руки. «Ты позволишь немного поработать над твоим внешним видом? Я не говорю, что ты выглядишь плохо, но при дворе люди злы. «Конечно. И улыбнуться. Радостно так. Сумасшедшим позволено быть счастливыми без особых на то причин». Начала я от дверей. К слову, дверей нашлось четыре. И если одна выходила в коридор, то три остальные были заперты и скрыты панелями. И сомневаюсь, чтобы Мар о них не знал. Почему не сказал? Позабыл? Не считал важным? Плевать. Я прикрепила к порогу по камню, выбрав покрупнее. Все же площадь довольно-таки велика. Еще несколько поставила на потолке. Этна с легкостью взобралась по гладкой стене, оставив, правда, мелкие дырочки следами когтей. Но издали они были незаметны, а вблизи мои стены разглядывать нечего. Несколько камней крохотных, дополнительными узлами. Конструкция будет сложная, стоит укрепить. И пара рун на пороге, пара капель крови. Не совсем, чтобы запрещено, но на острове Ольс Помнят старые слова и руны. Раньше мне рунная магия казалась древностью, громоздкая, занудная и неэффективная. Да, громоздкости в ней хватало, занудности тоже. А вот эффективность... Все зависит от того, чего ты хочешь добиться. Я выстроила скелет будущего заклятия, и силовые нити легли ровно, аккуратно. Я уже забыла, до чего легко работается в нормальном стабильном поле. Следующие полтора часа прошли для меня деятельно, хотя сомневаюсь, что кого-нибудь из обитателей дома моя деятельность порадует. Но мы-то не о них думать должны. Этна наблюдала за мной, поджав ноги, и казалось, одной из полутора десятков статуэток, которые, похоже, стянули на каминную полку по принципу Что-то допоставить да надо. Здесь нашлось место и фарфоровым зайцам, и потемневшей от времени бронзовой фигурке колдуна, и серебряному, слегка помятому оленю. От последнего фанила магией, но не злой. На удачу заговаривали? Или скорее, чтобы огонь в камине горел ровно? Правда, заклятие почти уже вышло, но я наполнила его силой. Не жаль. Силы было много». «Пожалуй, слишком даже много. Я изрядно отвыкла от настолько плотной среды. Ничего, привыкну». Этна тоненько свистнула и, скатившись на пол, поспешила забраться мне под юбку. На сей раз она добралась до подвески, к которой крепились чулки. «Ниже!» – проворчала я. «Не хватало, чтобы сползли!» «Можно войти?» А я кивнула, потом, спохватившись, что вряд ли меня видят, сказала... «Входите». «Добрый вечер. Мне поручено сопроводить вас в столовую». За порогом обнаружился рыжий. Тот самый. Надо же, столько лет. И вранье, что он не изменился. Еще как изменился. Нет, вид был по-прежнему до отвращения бодрый, и легкие морщины ему к лицу, как и тонкий шрам на шее, слегка прикрытый платком. Но кожа была темной, а шрам светлым, И потому бросался в глаза. Седина в волосах появилась, а взгляд... Добрый. Я потупилась и руки сцепила. Не на груди, пониже. Но видом своим изображая несчастную провинциалку, которую злостно забыли в отведенных ей покоях. Ужин, стало быть, поздний. Часы вон полночь показывают. На Ольсе в это время честные люди давно уже в постелях лежат и сны добрые видят. Они честные, как получается. Отоспаться и днем можно. Кирис представился рыжий, шаркнув ножкой. Ага, вот значит, в чьей дурноватой голове сей гениальный план зародился. Эгли, ответила я, похлопав для надежности ресницами. Гедра говорила, что женщину, которая хлопает ресницами, ни один мужчина всерьез не воспримет. «И еще губки сжать нужно, или вот вытянуть, будто кого поцеловать собираешься». «А Марик о вас рассказывал, и опять ресницами, и наивности во взгляде побольше, и восторга, особенно восторга. Правда, здесь я сомневалась, вышло ли, но Кирис смутился». «Я рад, что вы, наконец, нашли общий язык». «Пришлось, я пожала плечами» а этно предупреждающе засвистело. Стало быть, Рыжий не просто так меня разглядывает, а пытается считать. Ага, сама ощущаю кожей легкое такое прикосновение. Пожалуй, если бы не Ольс с его аномалиями, я бы и внимания на эту мелочь не обратила. Скорее всего, через несколько дней я свыкнусь с местом, но пока чужая сила ощущалась остро. «Даже такая, едва-едва живая. Прошу. Мне предложили руку. Вот бы узнать, что он увидел. Хотя пара камушков, заряженных силой, сойдут за артефакты средней руки. Остаточное излучение у них среднее. Бусы мои, вероятнее всего, спишут на общую неоднородность фона. С камнями случается набирать всю энергию, до которой они способны дотянуться. Браслет туда же». «Ой, а это прилично?» – уточнила я, на руку опираясь. «Сумочку свою вот прихватила». «Можете оставить. Там важные вещи. Главное – хлопать ресницами и про наивность не забывать, и про восторг. Тяжело в жизни приходится нормальным женщинам». «Какие же, если не секрет?» «Носовые платки. Знаете, на Ольсе постоянно дует то с севера, то с юга». И там нет несопливых людей. Сперва это раздражало, а потом ничего, привыкла как-то. Опять же, говорить следует чистую правду. Привыкла. А что к привычке добавился маленький целительский амулет, который после снискал немалую популярность и не только на ольсе дело другое. Только приходится с собой носить запас платков. А то что же, «Вот стол, общество приличное, а я в салфетку сморкаюсь». «Я попрошу, и завтра к вам заглянет целитель». «А он есть?» «Семья Ильдис достаточно состоятельна, чтобы нанять личного целителя». «Сказано это было как-то печально, что ли». «Как вы себя чувствуете?» «Я на всякий случай шмыгнула носом и даже почесала кончик». «Надо будет придумать для Этны какую-нибудь упряжь, а то я иду, она подергивается, селись удержаться и съезжает, причем вместе с шерстяным чулком». «Вы не очень испугались?» «Ня!» — покачала головой. «Все-таки мост обрушился прямо на ваших глазах». «Лучше уж на глазах, чем под ногами». Я обернулась на зеркало, в котором отразился лощеный тип, рыжина которого несколько выбивалась из, в общем-то, вполне благообразного образа. А рядом с ним явное недоразумение в мятом платье. «Верно», — произнес Кирис. «Мар сказал, что это вы заметили, неладное. «Ага». Девица морщила нос, усыпанный веснушками, а короткие волосы ее торчали дыбом, словно перья. И сама она походила на птицу, мокрого неприкаянного воробья». И как вы заметили? Повезло. И все-таки? Действительно повезло. Интересная конструкция. Вот и всматривалась. А когда он шагнул, по связке будто искра прошла, которой быть не должно. Это же основы. Структура искрит. Стало быть, есть проблема с изоляцией. Энергопоток нарушен. И не надо на меня глядеть с таким удивлением. Даже обидно как-то. То есть? То есть... Либо дефект существовал давно, от этого ни одна структура не застрахована. Даже то, что создаю я, всегда есть шанс пропустить, не заметить, да и просто ошибиться, ибо нет тех, кто идеален. Или кто-то ее взломал, настроив на определенную энергетику. Мару успел бы сделать несколько шагов, отошел бы от спасительного цеппелина, а там... Там, в небе между небом и морем, ни один амулет не спас бы. К слову, интересная ведь тема. Иногда и цепелины падают, что нехорошо. «Ясно», — сказал Кирис не слишком-то бодро. «И к какому варианту склоняетесь вы?» «Ко второму. Сколько ваш мост простоял?» «Двенадцать лет». «Вот, то есть шанс, конечно, что сказалось степень износа, что структура самостабилизировалась какое-то время и все такое имеется, но уж больно мизерный. Нам тоже так кажется. А мы остановились. Светлые двери, темные стены и мягкий ковер, который заглушил шаги. Кирис двери распахнул. Какая любезность! А я зажмурилась. Внутри было светло. Точнее, настолько светло, что мигом заслезились глаза. Мать вашу! Это ж сколько солнечных камней сюда напихали! Свет был плотным, жестким. Он заполнял столовую, выбеливая и без того белые стены. Он отражался в полированном металле и лакированном дереве, множа сам себя. И потому комната казалась почти бесконечной. Где-то там, укрытая светом, бренчала пианино». Сияли вазы, душно воняли розы, давил морально фарфор, добавляя болезненной белизны, обилие хрусталя, столовое серебро. Если они так в принципе живут, мне жаль этих людей. Разве в такой обстановке можно поесть нормально? «А вот и наша потеряшка», — пропел сладкий голос. «Кири, дорогуша, как мило с твоей стороны вспомнить об этом недоразумении». Сауле бирюзовый шел, льдистый такой, холодный цвет, платье узкое, что змеиная шкура. Волосы забраны высоко, и на бледной шее тонкой нитью выделяется цепь. Черное арвейское железо — интересный выбор, а вот подвеска каплям, усыпанная темными сапфирами, как по мне, тяжеловата, и силы от нее несет вовсе уж безбожно». Это ж как часто ее заряжать приходится. В руке Саули держала бокал, который был наполовину пуст или полон. Главное, допила она коньяк одним глотком и не поморщилась. Только ее не сюда везти надо было, а на кухню. Мне кажется, Мар не одобрит. Точно, не одобрит. Сауля слегка покачнулась, но на ногах устояла. А ты у нас слишком слаб. «Слишком зависим, чтобы сделать что-то без высочайшего одобрения. Как это я успела позабыть?» Сауле. Матушка Мара была в темно-зеленом. Бархатистый спокойный оттенок и платье той кажущейся простоты, которая стоит изрядных денег. На шее тонкая цепочка с каплями изумрудами и ей в пару витой браслет. Силы от них тянет, но скромно так. Правда, скромность это притворная. Не удивлюсь, если обнаружится, что эта пара артефактов таит в себе много интересного. Мальчик мой, ты же понимаешь, что она не созла? Сауля икнула, а до меня дошло очевидное. Она набралась. Деточка, меня удостоили взгляда, в котором читалось одновременно и недоумение, и брезгливость, и все-таки смирение. «В обществе не принято выражаться столь примитивно». «Ага», — согласилась я с Эйтой Ирмой. «Знаю, Марик говорил, жопа есть, а слова нет». «Что?» «Что выражаться не принято. Вот нажираться можно, а выражаться так ни-ни». Мне показалось или Рыжий усмехнулся? «Боги, за что это нам?» «За праведную жизнь», — предположила я. И, похлопав себя по животу, сказала, «Так, а кормить когда будут? А то я, признаться, проголодалась». И вновь не солгала. В животе вот заурчала весьма себе выразительно. Сауля рассмеялась, а матушка, слегка поморщившись, сказала, «К счастью, это ненадолго». И здесь я с ней согласилась.